Донатес шел в мертвецкую. Он едва отвязался от светлой, усадив ее перебирать сушеный горох. Сказал дуре будто хочет каши. Вот она теперь и перекладывала из миски в миску отборные горошины. Пусть забавляется, а то спасу нет. Креф уже спустился с первого яруса, когда из-за поворота навстречу ему вылетел привезенный лисаной мальчишка ростом от горшка два вершка и врезался рослому обережнику в живот. «А чтоб тебя встрешник три дня по болотам гонял!» — выругался колдун, ловко цепляя мальца за ухо. «Ты чего тут шныряешь, а?» Даже в тусклом свете догорающего факела было видно, какой отчаянной краской залился паренек. «Дядька!» — заныл он. «Я ж плохого не делаю! По что ругаешься? Заплутал просто!» «Заплутал!» — передразнил крев «Иди отсюда, пока по заднице не отходил. Давай-давай, шевели копытами-то!» Он отпихнул мальчишку. Тот шмыгнул носом и побрел прочь. «Стой!» — колдуну вдруг стало любопытно. «А куда ты пёрся на ночь, глядя?» Руська посмотрел из-под лобья и буркнул. Хотел на кровососа живого поглядеть. крев в ответ хмыкнул. «Нет тут живых, только мертвые. Топай!» Паренек нахохлился и спросил у Грюма, «А мертвых чего нельзя глядеть?» доната пожал плечами. от чего ж нельзя можно? Только я не пущу. Все вы сперва лютые, а потом блюете по углам. Тебе ж такое видеть вовсе не по летам. Будешь ночами в синик дуться». «Чего это я буду дуться?» «Чай ты не дуешься?» — обиделся мальчик. Обережник усмехнулся и привалился плечом к стене. «Чай я и постарше буду?» «Не боюсь», — Руська вздернул подбородок. «А я, можно подумать, боюсь». «А то нет», — спросил крев но глаза смеялись. Русай осмелел. «Чего их бояться? Они ж мертвые». Колдун вздел бровь. «Они ходящие. Ну и воняют еще». «Конечно, воняют раздохлые. Дай посмотреть-то, жалко, что ли?» крев подошел к пареньку, вгляделся в синие глазище и сказал задумчиво. «Не жалко. Идем, Коля смелый такой». Детское лицо просияло на все казематы. «Дядька, а тебя как звать-то?» русай понял, что его не гонят, и осмелел. Мужчина удивленно оглянулся и ответил. «Звать меня Крефом. Все ясно?» «Так а по имени?» «Соплив-то еще больно по имени меня звать», — беззлобно сказала бережник и распахнул перед мальчиком дверь. «Заходи». Мальчонок, не задумываясь, не задавая вопросов, смело шагнул в просторную залу с низким потолком. Здесь ярко горели факелы, освещая стоящие рядами длинные столы. В зале оказалось полным-полно выучей в серых одеждах. Завидев русая, ребята, сгрудившиеся вокруг наставника, недоуменно смолкли. Один даже шагнул в сторону незваного гостя, чтобы вывести, но увидел заходящего следом Донатаса и замер. «Иди, иди!» — Крев подтолкнул своего спутника в спину. «Чего застыл?» Тот обернулся сердитый. «Так куда идти-то? Столов вон как много! К тому, который больше нравится, и иди. Гляди, сколько всего!» Колдун смотрел на Русая внимательно. Паренек огляделся. Краем глаза заметил, что незнакомый Крев глядит на него и стоящего позади обережника с таким же интересом, что и послушники. Ишь, вылупились, и русай, больше не обращая ни на кого внимания, медленно двинулся вдоль столов. На первом лежала здоровенная волчица с окровавленным боком. Мальчик сунулся поближе, потрогал безжизненно висящий хвост. Шерсть на нем свалялась, примялась некрасиво. Длинные когти на лапах оказались черные, крепкие, пострашнее собачьих, а может и медвежьих. «Здоровая какая!» — восхитился Руська. «А это вон чё?» Он кивнул на что-то торчащее из меха. «Это...» — Грек подхватил со стола щипцы и с хрустом вытащил из туши измазанный в чёрной крови наконечник. «Это стрела!» а -а -а", протянул с пониманием паренёк и снова двинулся вперёд. «А это...» Донатас посмотрел в ведро, куда уставился мальчик. «Не видишь, что ли?» «Голова! Чья?» Русая обернулся. Креф наклонился, взял голову за волосы и выдернул из деревянной лоханки. «Упыриное! Гляди, зубы какие!» «Фу, воняет!» — поморщился паренек, глядя на мертвое бородатое лицо, распухшее и синее. «Да не дурак, вижу, что нечеловечие!» Он с любопытством посмотрел на безвольно отвалившуюся челюсть. После этого двинулись дальше. Незнакомый русский Креф стоял, переплетя руки на груди и наблюдал с явным интересом выучи молчали а этот нож для чего тем временем кивнул мальчик на здоровенный тесак кя перерубать спокойно ответил донатос а этот и этот а тот ты на ножи пришел любоваться или находящих спросил колдун находящих паренек двинулся дальше ослушники расступились пропуская его вперед к столу на котором лежала принесенная сследника обнаженное мужское тело с развороченной грудиной Мальчонок несколько раз обошел стол по кругу, деловито потыкал мертвеца пальцем, задумчиво пошевелил губами. Выученики переглянулись. Один Донатас смотрел только на Русая, смотрел пристально, надеясь увидеть в сосредоточенном лице то, что оставалось неведомым прочим. А может, просто ждал, когда парнишка испугается, или, напротив, не хотел, чтобы пугался. «Так и знал, брешет Тамир!» глубокомысленный изрек Руська. — Говорил, у них внутри опарыши и черви, а там кишки только. болевать Блевать-то не тянет? — спросил обережник. — Не, когда воняют, конечно, противно. Дядька, а чего вы с ними тут делаете, а? Колдун взял нож с соседнего узкого стола, на котором поверх холстины были разложены чистые пила, крючья, тесаки, клещи. Палец у Да натос! подал было голос другой крев, но колдун в ответ лишь вскинул руку, призывая молчать. — Кали, чего смотришь? Боишься, что ли? — сказал он мальчику. Руська, неотрывно глядя в глаза обережнику, проткнул кончик большого пальца на левой руке. Выступила капля крови. «Молодец — Молодец! — похвалил колдун. — А теперь ему разрежь вот тут! — он указал на широкое запястье. Мальчишка старательно, хотя и неумело, рассек мертвую плоть. «Голова не кружится?» Руська строго посмотрел на Крефа. «Я что, девка, что ли?» Тот довольно кивнул. «Капай на рану и скажи «Эрхиаст». Паренек посмотрел на обережника с подозрением, но сделал, как было велено. Мертвая ладонь поднялась и застыла. «Ух ты!» — русая отпрыгнула от трупа. «Это как, дядька, это я?» Выуча глядели на него, разинув рты. понятно обвел Доната с парней тяжелым взглядом. «А вы тут как куры квохчете!» «Ты! Со мной пойдем!» Крепкая рука ухватила мальчишку за плечо. «Дядька!» — задохнулся тот и взмолился. «Только сестре не говори! Уши надерет!» «Быстро ж ты смелость растратил!» Креф толкнул паренька к двери. «Шагай, упыренок!» «Чего это я, упыренок?» — обиделся Руська. «Вот и я тебе не дядька!» Мальчонок надулся но пошел, куда вели, на верхние ярусы. «Сюда!» Креф толкнул его в освященный лучиный покой, в котором за столом сидела растрепанная девушка и перебирала горох. светло на вот тебе помощника! Проследи, чтобы спать лег!» «Алисана!» — вскинулся мальчика, что ли, Санна. «Пусть спит, завтра с ней поговорим!» С этими словами колдун вышел.